Глава 7. Спустя два дня после того, как мы обнаружили Джаспера, в день, когда Мойра и я должны были притворить наш тщательно подготовленный план в действие, поднялся невообразимый шум. Хотя все началось, как еще один день заточения в раю. Большинству из нас удалось приспособиться к обстоятельствам. Некоторые нашли, что еще можно посетить и посмотреть в городе и на острове. Другие просто наслаждались проводя время в бассейне или глядя на океан. Большинство время от времени собирались в баре и жаловались друг другу на сложившуюся ситуацию. Команда Кент-Кларк была в некотором смятении, ведь их звезда скончалась. Кент поехала со своей дочерью осматривать достопримечательности, а Майк, как обычно, занял свой уголок в баре. К нему присоединился не Дэниел, как всегда, а Брайан, которому так и не удалось убедить кого-нибудь нанять его на работу, так как большинство людей, которых он хотел повидать, теперь либо были под домашним арестом, либо их вообще нигде не было видно. Кто-то нашел себе еще более необычные занятия. Кассандра расположилась в фойе и гадала на картах Таро за некоторую плату. Ивона и Энрике стали писать стихи друг другу и зачитывать их вслух. Мы все нашли это милым, несмотря на то, что сами по себе стихи были ужасны. Альберт при помощи Льюиса постепенно продвигался по винному погребу отеля, делая заметки о каждой бутылке, которую он дегустировал. А вот Сет большую часть времени проводил наедине с собой. Большинство из нас, включая меня, к сожалению, просто-напросто забыли о нем. Он, конечно, был не самым общительным человеком, но в тот вечер, когда мы сидели и пили его вино в фойе и разговаривали о ронго, ронго я поняла, что он очень приятный собеседник и, безусловно, довольно говорливый, если беседа заходила о предмете его интересующем. в данном случае о ронго -ронго. Я пыталась пару раз вытянуть из него комментарий по поводу дощечки Сан-Педро с рон но после смерти Дейва он не очень-то был склонен беседовать, не только со мной, а вообще с кем-либо. Теперь, когда нашли тело Джаспера, Сет устремлялся в обеденную залу, как только она открывалась, чтобы успеть занять один и тот же столик. Столик был на две персоны, хотя он никогда не просил кого-либо из нас к нему присоединиться. С этого места не только никакого вида не было, но к тому же он находился в самом темном углу. Я понимаю сейчас, что он постоянно садился спиной к стене. Когда трапеза заканчивалась, он снова спешил прямо в свой номер. И хотя я сама никогда этого не видела, но не была бы удивлена, если бы он задвигал дверь мебелью изнутри. Его номер был в том же крыле, что и наш, и шторы он держал постоянно задвинутыми днем и ночью. Пару раз, когда я шла обратно в номер, видела, как колышутся шторы, так что, думаю, он постоянно наблюдал за всеми. Он был один и вел себя как запертый в клетке зверь, и, полагаю, он сделал то, что сделал бы запертый в клетке зверь. Когда знаешь, чем кончилось дело, конечно, хорошо говорить, но, оглядываясь назад, думаю, я могла, должна была предсказать то, что произошло. План Сета был неплохим, не хуже, чем вынашивали мы с Мойрой, но именно в тот момент Когда он начал притворять его в жизнь, он провалился. Сет приступил к его осуществлению почти одновременно с нами. Мойра и я сидели с компанией, любуясь морским пейзажем, наблюдая, как пролетел единственный за день самолет. Это происходило почти каждый день под некоторый скрежет зубов и обмен репликами типа «Как бы мне хотелось быть на этом самолете», когда он взлетал. Тем не менее, Сет был единственным из нас, кто действовал. Мы с Мойрой объявили, что собираемся в город, и спросили, не нужно ли кому что. Охранник, назначенный вести наблюдение у столовой, едва ли обратил внимание на то, как мы направились к своему Сузуки, припаркованному недалеко от нашего номера. Когда мы безразлично, насколько могли, проходили мимо одного из зданий, позади нас открылась дверь, и из нее вышел Сет. Мы помахали ему, но он не осознал нашего присутствия. Он нес одну из гостиничных сумок для белья и направлялся прямо к стойке администратора, будто собирался оставить ее там. Однако, не дойдя до нее, он внезапно повернул и направился к красному с наклейкой из проката Сузуки, припаркованному поблизости. Дойдя до машины, он попытался отпереть дверь, но, к сожалению, обронил ключи. Дважды. К этому моменту охранник, назначенный вести наблюдение у стойки администратора, заметил его нервозное поведение и направился в его сторону. Вместо того, чтобы нагло соврать, как поступила бы я, Сет бросил сумку, которая раскрылась, явив нам вовсе не белье для стирки, а скорее куртку, туалетные принадлежности и то, что подозрительно напоминало бумажник, паспорт и билет на самолет. Охранник закричал, чтобы он остановился, но Сет развернулся и побежал. К этому времени другой охранник, всполошенный криком, завернул за угол и моментально достал пистолет. Я стояла со стороны двери водителя, держа ключи в руке, наблюдая с удивлением и ужасом, как Сет бежит ко мне. «Не стреляйте!» — закричала Мойра. «Не делайте этого, Сэт! сказала я, но было уже слишком поздно. Когда Сет врезался в меня, я почувствовала его страх. Услышала отчаянный выдох, когда он попытался схватить ключи, но они вылетели у меня из руки и покатились по асфальту. Сет нырнул за ними почти в тот же момент, что и охранник. В мгновение ока Сет с разбитым носом, с заломанными за спину руками, был пригвожден к земле, а второй охранник приставил ему пистолет к голове. Остальные к этому моменту уже собрались вокруг. «Его же могли застрелить!» — пролепетала Сьюзи вся бледная. «Как ужасно!» «Ты в порядке?» — спросила меня Мойра, указывая на руку, на которой уже начал образовываться синяк. «Думаю, да», — ответила я. «Но что он тут делал?» — поинтересовалась Ивонна. «Полагаю, собирался дать Дёру в аэропорт» выдвинул версию Альберт. «Думаю, это было не очень умно», заметил Энрике. «Можно и так сказать», согласился Льюис. «Или можно просто назвать его идиотом», добавил Брайан. «А это не означает, что он убийца», спросила Ивона. «Боюсь, что так и получается», отозвался Альберт. «Что за жалкое подобие человека», бросила Идвина, когда Сета, теперь рыдающего, утащили прочь. «Пошли, выпьем еще чего-нибудь», — сменил тему Майк. Через полчаса мне пришлось опять выполнять неприятные обязанности переводчика. Фуэнтос отметил, что у всей группы будут конфискованы паспорта и ключи к арендованным машинам, если такие имеются, и что с этого момента нам всем запрещается покидать отель. Служащим отеля было дано указание, никому из нас не вызывать машину на прокат и сообщать, если кто-нибудь из нас попытается покинуть отель. «Но если Сет — убийца», — выступила Джудит, жена толстячка, неиспугливых, — «почему мы не можем отправиться по домам? Мне надо на медицинскую практику». Я перевела. Он говорит, что пока мы не знаем, является ли Сет убийцей, и пока Фуэнтес не удостоверится в этом, Нам придется остаться. Раз уж на то пошло, подал голос Льюис. По-моему, он не похож на убийцу. Да и никто не похож. Нам сообщат, когда мы сможем поехать домой, заключила я. Вот тебе и план А, шепнула мне Мойра, когда подавленные мы покинули комнату. Есть план Б, спросила я. А он нужен? Я хочу сказать, если с убийца. «Я не уверена, но допустим, что он у нас есть», — сказала я. «Хорошо, что он у нас был, потому что вечером в субботу бедного Сета доставили обратно в отель. Только теперь его поместили в старую часть здания, где не было ни кондиционеров, ни раздвижных дверей сзади. А к дверям его номера приставили охранника, стоявшего на посту круглосуточно. Еду должны были доставлять на усмотрение фуэнтоса и под эскортом полицейских. Казалось, было как-то невежливо жалеть, что его не арестовали и не выдвинули обвинения, но я уверена, что была не единственным человеком, кто почувствовал бы облегчение, если бы так случилось. На следующий день было воскресенье. Мы с Мойрой встали очень рано и в столовой пополняли запасы мяса и сыра. В 8.15 мы подошли к стойке администратора и попросили вызвать для нас такси. Тут же появился Фуэнтес. Должно быть, у него был какой-то колокольчик под столом или очень хороший слуг. «Вы не можете покинуть отель, дамы», — строго сказал он. «Мы собираемся в церковь», — заявила Мойра. «Мы никогда не пропускаем воскресную мессу. Вы не можете помешать нам участвовать в богослужении». Я упоминала о том, что Мойра иудейка. Фуэнтес окинул нас взглядом. Мы обе взяли с собой по платью в путешествие, надеясь, что сможем сходить пообедать в ресторан в Сантьяго. И вот мы были в них одеты, на головах шляпки от солнца. А будто мы были в наши лучшие сандалии. К счастью, мое платье было свободного покроя, и скрывало шорты и футболку. Кроссовки мои лежали в сумке. Еда находилась в сумке у Мойры. «Мои офицеры будут рады отвезти вас в церковь, Наконец произнес Фуэнтес. «Они подождут вас и привезут обратно». «Спасибо», — поблагодарили мы. В церкви уже было полно народу, когда мы приехали. Полицейские высадили нас прямо у дверей и проследили, как мы вошли внутрь. Я достаточно долго задержалась на входе, чтобы заметить, что они заглушили двигатель довольно близко от дверей. Они уже откинули сиденье и устраивались поудобнее. В течение нескольких минут церковь заполнилась и молящимися, и туристами. Входные двери были забиты людьми, которые пришли только послушать. Сесть было негде. Когда началось пение, Мойра украдкой передала мне сумку с провиантом, оглянулась через плечо и скомандовала «иди». Через пару мгновений я вышла через боковую дверь. План А, а теперь и план Б были завязаны на одной хитрости не на одном, а на двух идентичных белых «Сузуки», что мы арендовали в предыдущий день, изначально намереваясь провернуть операцию с подменой. Этот план сорвался из-за попытки Сета обрести свободу. Одна из машин находилась у отеля под бдительным присмотром карабинеров. Вторая стояла на боковой улице города. В то самое время, когда я сидела тогда у окна в ресторане, в который мы зашли после пункта проката, и притворялась, что разговариваю с Мойрой, она выскользнула через задний выход, забрала вторую машину и припарковала ее на боковой улице, куда я в данный момент и направлялась. Существовала, конечно, возможность, что карабинеры, которые наблюдали за нами, зашли в пункт проката и выяснили, что мы на самом деле взяли две машины. Но не думаю, что они стали бы это делать. Мы зашли в пункт проката и выехали оттуда на машине. Через пять минут я уже сидела во втором автомобиле и была в пути. В агентстве не будут в восторге от того, что один из их автомобилей арестован, но мне было все равно. Я пулей летела по дороге к аэропорту, потом повернула вглубь острова на раздолбанную дорогу и поехала по ней. Я знала, что у меня меньше часа, чтобы добраться до Гордона и вернуться обратно в церковь. Проблема была в том, что я не была уверена, там ли я свернула и на ту ли дорогу. Несколько дорог разбегались в разных направлениях. Я выбрала одну, но она просто закончилась, и не у скалы, как я ожидала, а у небольшой рощицы. Спустя полчаса я поняла, что потерпела поражение. Я боялась, что не смогу снова найти главную дорогу. Мойру поймают в церкви одну, без меня, и нас обеих запрут в номере. Не в наших интересах было позволить этому случиться. Я направилась вниз, надеясь найти главную дорогу, на которую я должна была в конце концов выбраться. Я смотрела направо и налево так часто, как могла, чтобы не заблудиться окончательно, высматривая скалистое образование, в котором была семейная пещера. В итоге, когда я почти отчаялась, я нашла асфальтированную дорогу и направилась обратно в город. Это было лучшее, что я могла сделать». Последние замешкавшиеся посетители покидали церковь, когда я проскользнула в боковую дверь, а потом вышла через главный выход вместе с Мойрой. «Ну, разве не чудесное песнопение?» произнесла Мойра, когда мы забирались в машину нашего полицейского эскорта. «Изумительные», — подтвердила я. «Когда-нибудь я бы с удовольствием их послушала». «Мне так понравилось, я бы и завтра утром сходила на мессу». Мойра замолчала на минуту. «Отличная идея», — согласилась она. «Я поговорю с Капралом Фуэнтосом об этом». «Скажи мне, что ты нашла его, и с ним все в порядке», — взмолилась Мойра. Мы неторопливо шли через газон к нашему номеру, когда полицейские оставили нас в покое. «Я не смогла найти то место», — вздохнула я. «Все боковые дороги выглядели одинаково». Мой голос дрогнул и она взяла меня за руку. «Давай переоденемся в купальники и пойдем на наше любимое место. Надо разработать план В», предложила она. «Мне надо найти способ связаться с Викторией», заявила я, когда мы оказались на нашем привычном месте около края утеса. «Надо, чтобы она нарисовала карту, как добраться до пещеры. Я знаю, что сначала правильно свернула, но потом мы ехали с Гордоном, Он давал мне указания, а я тогда сконцентрировалась лишь на том, чтобы не влететь в выбоину и не разбить грузовик. Я просто не осознавала, как много там было боковых ответвлений от проселочной дороги. Некоторые из них были неплохо укатаны, и я подумала, что это не то, что мне нужно. Но, может быть, я ошиблась. Возможно, карабинеры уже побывали у пещеры, и это их следы я видела. Но они бы нашли его. Если бы поднялись туда, возразила она. Не нашли бы, если верить Рори и Кристиану, покачала я головой. И Гордону, если на то пошло. Все они уверены, что его не найдут. Виктории не было на месте, заметила она. Я искала ее, как и планировали. У меня и записка была, чтобы как-нибудь незаметно передать ей, если смогу привлечь ее внимание. Но даже если она была там, я не нашла ее». «Ты смогла выстоять службу?» – спросила я. «Конечно», – кивнула она. «Я сделала то, что ты мне сказала, и наблюдала, что делали все остальные. Я стояла, когда все стояли. Я опускалась на колени, когда все остальные это делали. А когда все пели, я просто мурлыкала себе под нос. Кстати, музыка была просто великолепной. У них там даже группа выступала». «С барабанами и гитарами, а гимны пели на рапануйском. Мне очень понравилось. Мне же еще не поздно поменять религию». Я дежурно улыбнулась, понимая, что она пытается меня подбодрить. «Думаю, полицейские даже не позволят Виктории пойти на богослужение. Помнишь, как Гордон сказал, что она не пропустила ни одной мессы за пять лет, что они знакомы? Я просто облажалась, Мойра. Не надо так. — похлопала она меня по руке. — Мы что-нибудь придумаем.